Юлия Кажанова. «Мой дикий ангел» Читает Татьяна Смирнова Глава первая «Свет! Я так больше не могу! Вот что за дочь мне попалась!» Возмущалась Марго, сидя напротив меня и попивая уже третий бокал вина. Любимая подруга нагрянула неожиданно, и ей срочно требовалось выговориться. А я была не против послушать и отвлечься от своих проблем. К тому же и у меня имелось что сказать. Собственные дети тоже стали доводить до точки. «У нее просто переходный возраст», — отвечаю, наливая себе второй бокал. «Ей двадцать три. Какой переходный возраст? Вот ее сестра спокойно учится на юрфаке и ей нравится. А эта егаза сменила уже четыре универа». И все ей не так. То она айтишник, то через год хочет проектировать дома, то считает, что лучше стать ландшафтным дизайнером. А в этом году она проучилась на банковском деле и вчера заявила, что и это ей не нравится. Вот что зашило у нее в заднице. Или это ветер в голове? Марго залпом осушает бокал, и я вижу, что алкоголь не помогает. Кто бы мог подумать, что у такой несносной особы появятся такие дети, да еще и дочки. Одна, умница и красавица, училась спокойно и была прилежной девочкой. Вторая же оказалась сорвиголова, как мама. Даже странно, что Марго критикует почти свою копию. Но Кира не простая девушка. Мало того, что она очень сильная альфа, как и ее отец, так еще и гений. Школу закончила экстерном, да и все вузы, которые она меняет как перчатки, проходила она отлично. Учителя слезами обливались, видя, какой самородок уплывает от них. Но то, что девушка не может найти себя, плохо. «Знаешь, мне кажется, ей нужна крепкая рука. Кто-то с авторитетом, кто сможет как-то умерить ее пыл. Вот где она проходит практику?» «Нигде». Она же сбегала максимум после второго курса, а практика обычно на третьем. «Так сама устрой ей практику. Давай определим Киру на месяц кому-то. Пусть покажут прелести своей профессии». Подруга задумывается, и это хороший знак. «Идея неплохая, но к кому ее отправить? К лене ее древним опасно. Там мужики слишком нервные». Да и подружки ее не то, что не направят в нужное русло, а скорее присоединятся, чтобы что-нибудь учудить. Увы, но это так. Судьба словно насмехалась над семьей древних. Мало им было Марго, так теперь и Кира помогала там все разнести, и не только. Задумчиво попивая напиток, думаю, куда бы отправить девушку, чтобы ее приструнили. Ну или хотя бы не сошли с ума, пока она будет присматриваться к новому месту. Взгляд падает на семейные фото, и в голове рождается гениальный план. Довольно улыбаясь, смотрю на подругу. «Марго, я знаю, кто нам нужен. Он точно сможет противостоять твоей дочери». «Кто?» — спрашивает она, а я киваю на фото. Девушка пару раз моргает, а потом начинает довольно улыбаться. «Ты ведь не про мужа своего говоришь?» «Нет, конечно, мне его жалко. А вот вторая личность...» «Ты думаешь, он согласится?» «А то. Я просто не оставлю ему шанса. Поверь, он еще сам будет меня уговаривать. У Станислава все по струнке ходят, начальники в углы забиваются при его появлении, а работники в обморок падают, лишь бы не идти в его кабинет. Такого сурового начальника в мире не сыщешь». «Для твоей неугомонной дочери то, что надо». «Гениально! Светлана, ты чудо!» «Еще бы! Теперь осталось воплотить план в жизнь». Мы довольно чокаемся, а я в душе ликую. Хоть и прошло много лет, но червячок несправедливости продолжал грызть меня изнутри. Сама я не смогла в полной мере отомстить за себя. И иногда ночами меня преследовали кошмары. Как бы Станислав ни старался, я не могла забыть о том, что он пытался меня убить. И не один раз. Кира будет ему наказанием. Время моей маленькой мести пришло. Малышка, не подкачай. Ушата этого серого волка по полной. Пора потрясти его спокойную мирную жизнь. Станислав. «Сэр, но все работало исправно, я же проверял пару дней назад!» Лепечет и чуть ли не плачет один мой работник, стоя передо мной. «Ты должен был проверять каждый день. Это твоя работа. Так какого я ее делаю?» Кричу, так как сил моих больше нет. Каждый раз одно и то же. «Но ведь все обошлось. Всех больных доставили в лаборатории». Говорит, чуть ли не шепча, и даже пытается натянуть улыбку. Но, увидев мой ледяной взгляд, совсем смолкает. «Все целы, только потому, что я проверил маршрут и нашел недочеты. А если бы не проверил, наши больные угодили бы в руки фанатиков. Ты что, им смерти желаешь? Это измена? Да я тебя прямо сейчас зарою так глубоко, что никто не найдет». «Может, тогда ты поймешь, как нужно выполнять свою работу?» Кричу и запускаю в стену чашку, которую мне принесли всего пять минут назад. Гнев взял верх, и мне срочно требовалось скинуть напряжение. «Простите, этого больше не повторится!» еще бы! Ты переведен на испытательный срок. Не сможешь сделать что-то дельное? Уволен!» «А теперь кыш отсюда!» Парня как ветром сдувает, а я устало падаю в кресло. Нужно выпить, но своего помощника я только что отчитал и почти что уволил. Придется опять искать замену. Жаль, бедняга продержался почти два месяца. Можно сказать, рекорд. Вот почему так тяжело найти толкового помощника, который знал бы свою работу и не ленился? Откидываю голову назад и прикрываю глаза. Кажется, мне нужен отпуск. И желательно провести его со знойной особой, которая приятно скрасит мои ночи. Неожиданно звонит телефон, и, взяв его, удивляюсь, увидев номер брата. Мы же только недавно общались. Неужели и у него проблемы? Что за кошмарный день? Привет, Виктор. Что случилось? Перехожу сразу к делу. «Стас, мне срочно нужна твоя помощь. Поднимись ко мне». Брат бросает трубку, а я удивленно смотрю на аппарат. Судя по голосу, он не зол, а взволнован. Неужели мои племянники опять что-то учудили? Хотя выкинуть фортель могла только Катерина. Но я видел ее день назад, и все было отлично. Учится, гуляет отшивает назойливых ухажеров и стирает им память, вся в мать и отца. Тяжело вздохнув, встаю и иду к брату, поднимаюсь на 70-й этаж и сразу примечаю охрану Светланы. «Странно, а что она здесь забыла?» «Становится все интереснее». Не стуча, вхожу в кабинет и вздыхаю, видя обнимающуюся парочку. Только не говорите, что я пришел, чтобы позавидовать вашей идиллии. «Стас, привет! Ты что, опять не в духе?» Усмехается Светлана и подходит ко мне, чтобы обнять. Улыбаюсь, видя это светлое создание, и настроение начинает подниматься. Все же в мире есть еще радостные вещи. Как же я хочу найти свою пару. Скоро мне пойдет шестая сотня лет, а я все еще один. «Привет, ангелок. Что-то случилось?» «Да ничего не случилось. Просто Виктор, как всегда, все не так понял». «Ой!» Она вздрагивает, так как телефон в ее руке оживает. «Мальчики, я на пять минут отойду. Только не ругайтесь!» Девушка уходит, а я провожаю ее задумчивым взглядом. «Мне кажется, или Света сегодня печальная?» «Жизнерадостная малышка, которая всем дарит улыбки, загрустила? Или ее кто-то обидел? Если это так, найду смертника и прикопаю». «Стас, у нас есть пять минут. Садись». Брат поспешно показывает мне на диван, и я следую его указанию. «Что случилось?» «В общем, кажется, Света снова созрела для детей», — радостно сообщает мне Виктор, — А я даже не знаю, как на это реагировать. Нет, я рад за брата, но в то же время мне дико завидно. У меня не то, что детей нет, даже женой не пахнет. А он уже третье чудо хочет сделать. Точно позвал похвастаться. Я-то чем могу помочь? Свечку подержать? Слушай и не перебивай». В последнюю неделю я часто застаю ее за рассматриванием курортов и вещей для малышей. Да она чуть ли не часами теперь торчит у магазинов с детской одеждой. Это знак. Моя жена созрела для еще одного чуда. И я просто не могу упустить такой шанс. Но когда я спрашивал, хочет ли она куда-нибудь съездить, она отказывалась. И вот вчера я буквально вытряс у нее истинный ответ. Света хочет поехать отдохнуть, но только со мной. Так в чем проблема? Оставь детей и все. В этом и проблема. У Кати и Владимира начался переходный возраст. И Света все время крутится, разгребая то одно, то другое. На бы кого их не оставишь, нам нужна супер нянька. Прошу, скажи, что ты согласен с ними посидеть. Я так давно не был с женой наедине. «С момента, как она родила, мы всегда вчетвером. А я так хочу побыть с ней вдвоем». Взмолился брат, и я его понимал. «Семейная жизнь иная. Она не хуже. Но вот дети...» Я, конечно, знал, что за детьми нужен глаз да глаз. Но то ли у брата они слишком гиперактивные, то ли я тормоз. Сколько всего я испытал на себе за последние годы. «Мне и одежду рвали, и краску в карманы заливали, и шоколадные конфеты в ботинки засовывали. И, казалось, дети взрослеют, и шалости должны сходить на нет, но...» Провожу рукой по белым волосам и вспоминаю, как Катерина предложила недавно побыть ее моделью. Девушка неожиданно решила, что хочет стать парикмахером. Я как дурак согласился, предполагая, что в мытье волос нет ничего страшного. Подозрения, что что-то не так, начались, когда я пролежал полчаса, а волосы мне так и не помыли. Итог. Белоснежная шевелюра. Успокаивала одно. Через неделю можно было перекраситься. Но я в жизни не красил волосы. Неожиданная прическа поразила всех моих работников которые решили, что я посидел на нервной почве, и теперь меня обходили за километр. Смотрю на брата, который ждет моего ответа, и понимаю, что не могу отказать. Все же они мои любимые племянники. Хорошо, не думаю, что это будет трудно. Насколько вы хотите уехать? Думаю, на пару недель, не больше. Вот когда лечим тех, кто вчера прибыл, так и отправимся в небольшое турне. Кошмар! Две недели! Надеюсь, меня не прикопают в саду ради еще одного эксперимента. Стараюсь держать лицо и не показывать своего шокированного состояния. Хорошо, тогда скажем Свете, что я согласен. Отлично. Я тоже считаю, что с подростками ты точно справишься. А если она начнет задавать вопросы, просто соглашайся. Прошу, брат, мне эти две недели очень нужны. Надеюсь, я выживу. Да согласен я, на все согласен, не беспокойся. Посидеть с племянниками две недели нетрудно, если нанять штат охраны. Пара глаз хорошо, а два десятка еще лучше. К тому же ребята уже взрослые, и я надеюсь, достаточно адекватные. Подгузники менять не надо, еду сами заказывают. Думаю, я смогу с ними договориться. Тут в комнату входит Света и задумчиво смотрит на нас. «Я что-то пропустила?» Брат кивает мне, и я, встав, говорю. «Света, я готов посидеть с детьми, пока вас не будет». Стараюсь произнести это как можно доброжелательнее. Она не должна видеть, что пара мальцов способны доставить мне неприятности». «Нет», — заявляет быстро и строго. «Что? К такому ответу я точно не готов». Виктор буравит меня взглядом и кивает на жену. «Вот как им отказать?» «Но почему? Я люблю племянников и в состоянии о них позаботиться». «Стас, спасибо, конечно, но это подростки, и их двое. Как ты собираешься впихнуть их в свой забитый график? За ними нужен глаз до да глаз». «А лучше десять глаз, но я промолчу». «Ты преувеличиваешь, да и ради детей я изменю свой распорядок». «Говорю настойчиво, и вижу, как брат подбадривает меня». Света задумывается, а я в шоке от того, что должен доказывать, что могу быть нянькой. Куда катится мир? Хорошо, я доверю тебе детей, но только после проверки. «Проверки?» – переспрашиваю одновременно с братом и вздрагиваю от очень довольного взгляда девушки. «Почему мне кажется, что я попал в западню?» «Да, посидишь месяц с дочкой моей знакомой». Она постарше наших, но характер у нее... В общем, если выдержишь, и она не сбежит за месяц, я доверю тебе своих детей. Идет? Вот чую подвох, но не могу понять, где. Месяц. Одна девчонка. Сколько ей? Двадцать три. Она учится. И, скажем так, ищет себя. Такой наставник, как ты, ей подойдет. Но учти, если она сбежит. «Или ты скажешь, что с тебя хватит? Я своих детей тебе не доверю». Причувствие уже кричит, что это просто гигантская подстава, но мне брошен вызов, чтобы я не справился с какой-то пигалицей. «Идет, присылай свое чудо. Я даже устрою ее к себе на работу и буду ее куратором. Вот увидишь, Света, няньки лучше меня не сыскать на всем белом свете». Заявляю уверенно и ловлю ее торжествующий взгляд. Точно, я во что-то вляпался. Хорошо, но учти, ты сам согласился. Так как зовут особу? Должен же я знать имя той, кому не повезло попасть в мои лапы. О, не бойся, ты ее знаешь, произносит Света, присаживаясь рядом. И кто эта счастливица? Мне не отвечают, только довольно улыбаются. «Да что не так?»